С других сторон необязательные главы. Глава пятьдесят седьмая. Я стараюсь еще свежить некоторые понятия к приезду от Голь. Как ты считаешь? Не привезти ли ее в клуб? Этьен с Рональдом будут от нее в восторге, она совсем сумасшедшая. Приведи, и тебе бы она могла понравиться. Почему ты говоришь так, словно я уже умер? Не знаю, сказал Осип. Правда, не знаю, просто у тебя такой вид. Сегодня утром я рассказывал Тиену свои сны, очень забавные, а сейчас, когда ты в прочувствованных словах описывал похороны, у меня эти сны перемешались с другими воспоминаниями. Наверное, и вправду церемония получилась волнующая и че. Довольно необычное дело одновременно находиться в трех разных местах. Но сегодня со мной происходит именно такое, может быть под влиянием Морреля. Да, да, я сейчас расскажу. Вернее, в четырех местах одновременно. Я приближаюсь к вездесущности че, а оттуда прямо в психе. Ты прав, наверное, я не увижу от Голь, сквернусь гораздо раньше. Цзэн-буддизм объясняет возможности вездесущности нечто подобное тому, что почувствовал ты, если ты это почувствовал. Конечно, почувствовал. Я возвращаюсь из четырех мест одновременно. Утренний сон, который еще жив и не идет из головы. Кое-какие подробности с полу, от которых я тебя избавляю, твоё яркое описание погребения малыша, и только теперь понимаю, что одновременно я ещё отвечал тревеллеру, моему буэнос-айресовскому другу. Этот тревеллер при всей его распроклятой жизни понял мои стихи, которые начинались так: "Вдумайся немного, я снюс тебе унитазом". Это просто, если ты вдумаешься, может и ты поймёшь. И возвращаешься к яви с обрывками привидевшегося во сне рая, они повисают на тебе как волосы утопленника. Страшное омерзение, тоска, ощущение ненадежности, фальши и главная бесполезности. И ты проваливаешься внутрь себя, и пока чистишь зубы, чувствуешь себя и в прямом унитазом. Тебя поглощает белая пенящаяся жидкость. ты соскальзываешь в эту дыру, которая вместе с тобой всасывает нечистоты, слизь, гной, с трупье, слюну, и ты даёшь унести себя в надежде когда-нибудь вернуться в другое и другим, каким ты был до того, как проснулся, и это другое всё ещё здесь, всё ещё в тебе, в тебе самом, но уже начинает уходить. Да, ты на мгновение проваливаешься внутрь себя, но тут защита явем, ну и выражение, ценной язык. бросается на тебя и удерживает. Типичное экзистенциалистское ощущение, сказал Григоровичу самодовольно. Наверняка, однако, всё зависит от дозы. Меня унитаз и вправду засасывает, че. В скобках глава 70. -я.